Но на первый случай сгодится и то, что есть под рукой. Еще надо будет набрать вербейника, крестовника лугового и папоротника, которые змеиным языком кличут. Эти травы очищают и вяжут. Нет ничего лучше для заживления старых, загноившихся ран. Слава богу, ходить за этим добром далеко не надо, растет под каждым кустом, на лужайках, вдоль берегов мело.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 А часто ли с тобой такое происходит с тех пор, как ты был ранен? Нет, не часто. Но если перетружусь, бывает. С трудом вымолвил хумили с посиневшими губами. Значит, тебе нельзя переутомляться. А рана твоя уже затягивалась прежде, заживет и на сей раз. Чистец, брат не зря в народе заживихой прозвали. Теперь отдыхай. Тебе придется полежать здесь денька два-три, пока рана совсем не закроется. А если вздумаешь встать доходить раньше времени, может опять открыться. Тогда хлопот не оберешься». По правилам его бы надо поместить в лазарет, вмешался брат Эдмунд. Пусть лежит там сколько угодно, никто его не побеспокоит. Так-то оно так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 Он должно быть понял, что Ктфаэль принес не лучшие вести, но все же это было предпочтительнее неизвестности. Видно было, что он готов ко всему. "Фиделис", мягко сказал Катфаэль, "Брат Хумилис у себя в келье. Мы уложили его в постель. Не тревожься, мы о нем позаботились. Сейчас он отдыхает. Он спрашивал о тебе, так что ступай к нему".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 Юноша кивнул, но не тронулся с места. В обеспокоенных глазах застыл еще один мучивший его вопрос. "Нет", торопливо промолвил Катфаэль. "Больше никто не знает, и никого нет надобности в это посвящать, кроме понятное дело отца Абата, который вправе знать все о своих чадах. Но больше никто не узнает, поверь нам".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 и не робел браться за это. Значит, был уверен, что справится. Но коли брат Фиделис знаком с лекарским делом, подумал он при этом, то мог бы подсобить в приготовлении снадобий. Не и сам бы не отказался чему-нибудь новому поучиться. А где есть общее дело, глядишь и общий язык найдется. хотя бы и с немым.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 занимает мой юный друг, промолвил брат Хумилис, обращаясь к Катфаэлю, который поутру менял ему повязку. Фиделис в этот ранний час вместе со всей братьей был у заутрени. Это правда, признался травник. Но ты ни о чем не спрашиваешь. Вот и я тоже никогда не расспрашивал его ни о чем».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 Только вот брату Руну. Нет, нет, да и взгрустнется, Не доставало ему нового товарища. Хотя из всех братьев с легким сердцем трудившихся на уборке урожая, он был самым жизнерадостным. Всего три месяца назад Рун был жалким калекой, а теперь силы переполняли его. Он не мог нарадоваться чудом обретенному здоровью и все время выискивал себе работу, чтобы проверить свои силы.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 Горечь потери и гнев не покидали его, и в обители он страдал так же сильно, как и в миру. Как-то раз в конце августа Рун и Уриен работали бок о бок на полутемном чердаке над амбаром, перебирая ранние яблоки и укладывая их в деревянные лотки, чтобы фрукты сохранились как можно дольше. Всё лето стояла жара, и яблоки в этом году поспели дней на десять раньше обычного. Солнечный свет пробивался сквозь крохотное чердачное оконце, и пылинки кружились в его золотистых лучах. На голове Руна еще не была выстрижена танзура, и его льняные кудри вполне можно было принять за девичьи. Глаза затеняли длинные шелковые ресницы, кожа округлых щек была нежна, как лепесток розы. Брат Уриен из-под тишка косился на него, и сердце его сжималось от боли.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 И тот, как завидит нашего Руна, расплывается в улыбке. Но «Ну, это долго не продлится, рассмеялся Хью. А парнишка и после пострига оставил свое прежнее имя. Я не слышал, чтобы он собирался его менять. Но ведь многие так делают, лицо Хью стало серьезным. Как, скажем, это парочка из Хайда, Хумилис с Фиделисом. Такие прозвания неспроста берут.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 унаследовал землю, а он решил постричься в монахи, что и неудивительно, принимая во внимание его немоту. Хумилис сказал, что Фиделис появился в Хайде, когда у него самого истекал срок послушничества. Тогда-то они и познакомились, быстро сблизились и сдружились. Не исключено, что и обед они принимали одновременно. А что до имен. Кто знает, кто из них первым переменил имя. Они остановились у старушки и оглянулись в сторону церкви. Рун и Фиделис вышли из церковных дверей, подстраиваясь под шаг друг друга. Оба были довольны, веселы и на редкость хороши собой. Рун что-то с воодушевлением рассказывал, а Фиделис внимательно слушал его и отвечал на восторженные речи новопостриженного брата теплой улыбкой. Солнечные лучи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 Ведь он чуть не проговорился о болезни Хумилиса и был рад, что Хью не задал ему никаких вопросов. Оба юноши между тем исчезли в арочном проеме и направились к лестнице. Видно, собрались заглянуть к брату Хумилису, который все еще оставался прикованным к постели. Он, конечно, обрадуется.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 Было обрамлено курчавыми и жесткими, как проволока черными волосами. Брат Освин указал ему путь и уставился вслед незнакомцу, сгорая от любопытства. По всему видно, это человек военный, но хотелось бы знать, чей он вассал и в чьем войске служит, и что это ему потребовалось в аббатстве. Он ведь не про город спросил, не про шерифа, а именно про обитель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 Но не согласишься ли ты отобедать в моем доме, прежде чем покинешь Шрузбери? Я признаться, просто изголодался по новостям с юга. Позволю знать твое имя. Мое ты уже знаешь. Меня зовут Николас Гарнэтч. Я с радостью расскажу вам, милорд, все, что знаю, после того, как повидаюсь с лордом Годфридом. Как он поживает? Нетерпеливо спросил Николас и перевел взгляд с Берингера на брата Катфаэля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 Пожалуй, с улыбкой сказал Котфаэль, — "Ты обойдешься без Герольда, возвещающего о твоём прибытии. Заходи."